Тогда не хватило пяти копеек на билет в кино. Теперь ей не хватило жизни. Не досталось почти половины. Первые сорок пять лет только разминка. Первая попытка перед прыжком, а впереди прыжок, рекорд. Впереди главная жизнь, в которой у нее будет только один мужчина. Желанный, как Саша, верный, как Димочка и всемогущий, как мой Дадыр. С этим одним она родит здорового красивого ребенка, И воспитает его для светлого и настоящего. Сейчас это уже можно. Время другое, и она другая, она до уходить. Всё кончилось, не успев начаться. А там что? А если ничего, значит, всё навсегда. Навсегда. Могилу после себя Мара не оставила. Она подозревала, что к ней никто не придёт и решила последнее слово оставить за собой. Это Я не хочу, чтобы вы приходили. Я так решила, а не вы. Мара завещала Димочке развеять её прах в Ленинграде. Димочка не знал, как это делается. Мой муж объяснил, лучше всего с вертолёта. Но где взять вертолёт? Димочка увёз с собой урну, похожую на футбольный кубок. В один прекрасный день он сыпал прах в полиэтиленовый пакет, сел в речной трамвайчик и поплыл по Неве. Осень стояла теплая, ласковая, солнце работало без летнего молодого максимализма, летний ветерок отдувал волосы со лба, и пепел, как казалось Димочке, летел легко и беззлобно. Димочка рассеивала Мару, ее любовь и талант, и электромагнитная буря. А люди на палубе стояли и думали, что он солит, вернее, перчит воду. Но все это было позже. А тогда она шла по перрону и плакала, провожая меня, Вербу, Ломееву, Женьку Смолина, Мырзика, все свои беды, потому что даже это жизнь. Мара вышла в город. Перед вокзалом росла липа. Ее листья были тяжелые от пыли и казались серебряными. По площади ходили трамваи. На такси выстраивались часовые очереди. Липа стояла среди лязга, машинной гари. человеческого нетерпения. А такая же, ну, пусть чуть-чуть другая, но тоже липа растёт в лесу. Под ней травка, зверьки, земляника, над ней чистое небо. Рядом другие деревья, себе подобные, шумят ветерками на вольном ветру, переговариваются. Почему так бывает? Одна тут, другая там. Ну почему? Почему? А! Чистый лист Я пишу Александрова Марла Петровна и обожу рамкой. Памятника у неё нет, пусть будет здесь, в моей записной книжке, среди моих живых. Иногда она мне снится, и тогда я думаю о ней каждый день, мысленно с ней разговариваю. И у меня странное чувство, будто мы не доспорили и продолжаем наш спор. И ещё одно чувство вины. Я перед ней виновата. В чём? Не знаю. А может, и знаю. Я живу дальше, но всё время оборачиваюсь назад, и мне кажется, что я иду с вывернунной шеей.